Глава одиннадцатая. Заметив меня, он отключил мечтательность и сказал, «А, Берти, здорово! Ты мне как раз нужен!» «Да, — молниеносно парировал я, надеясь уколоть почувствительнее, потому что этот Киттикет начал уже выводить меня из себя. Нет, правда, он добровольно взял на себя обязанности моего слуги. Казалось бы, в качестве личного человека при джентльмене ему бы полагалось... То и дело возникать в поле зрения. Тут пиджак почистить, там брючину подгладить и вообще быть постоянно на подхвате. Но нет, я не видел его в глаза со дня его и моего прибытия в Деверилл-Холл. Не могу одобрить подобного небрежения долгом. Хотел сообщить тебе хорошие новости. Я саркастически рассмеялся. Хорошие новости? Разве они бывают? Еще как бывают. Намечается поворот к лучшему». проглянуло солнце. Кажется, мне удается провернуть это дельце с Гертрудой. Правда, из-за идиотских общественных условностей, не допускающих общения между заезжими лакеями и хозяйскими дочками. Я не имел возможности с ней видеться, в смысле разговаривать, но я слал ей записочки через Дживса, и она мне слала ответы тоже. «Через Дживса», и в последнем ее послании просматриваются признаки того, что она склоняет слух к моим мольбам. Я бы сказал, еще пара аккуратно сформулированных записок, и дело сделано. Вилки для рыбных блюд. Можешь пока еще не покупать, но вообще будь наготове. Мою досаду как рукой сняла. Я уже говорил выше, что для нас, Вустеров, справедливость прежде всего. Уж я-то знаю, что за адский труд... писать любовные записки. Он требует неотступной сосредоточенности и выматывает из человека все силы. И если Китикет был занят корреспонденцией такого рода, естественно, ему не до моих штанов. Невозможно в одно и то же время ухаживать за барышней и за чьим-то гардеробом. Ну что ж, прекрасно говорю ему, искренне обрадованный тем, что, несмотря на гнусность общей перспективы, Кому-то все-таки блеснул луч удачи. Я с интересом буду следить за тем, как у тебя развиваются события. Но если отложить на минуту в сторону твою любовь, Киттикет, имей в виду, что случилась ужасная вещь. И я был бы рад, если бы ты предложил что-нибудь по части помощи и поддержки. Этот уголовный психопат Гасси, что он еще сделал? Важно, чего он не сделал. Я сейчас только узнал, что с момента выдворения сюда он не написал «Мадлен Бассет» ни строчки. Не знаю, как я на ногах устоял. Ткни он меня зубочисткой, упал бы. И мало того, он говорит, что и не собирается ей писать. Он, видите ли, намерен ее проучить. И я в нескольких словах изложил к этикету все факты. Он, естественно, сразу встревожился. У Кетикета всегда было доброе нежное сердце, способное безотказно сочувствовать старому товарищу, угодившему в беду. А о том, что мне угрожает со стороны Мадлен Бассет, он знает прекрасно. Она сама ему все рассказала. Как-то встретились на благотворительном базаре, и речь зашла обо мне. Дело серьезное, сказал он. Еще бы не серьезное, я дрожу как лист. Для барышень типа Мадлен Бассет — Ежедневное письмо — это вещь первостепенной важности. — Вот именно. И если оно не приходит, они приезжают и разузнают все на месте. — Убедить Гасси, ты говоришь, никак невозможно. Исключено. Я уже так и сяк его уговаривал. С большим, можно сказать, пылом, но он уши к голове, и ни в какую. Китикет задумался. «Кажется, я знаю, что за всем этим кроется. Беда тут в том, что Гасси сейчас немного не в себе. Что значит «сейчас»? И почему «немного»?» Он влюбился в коротышку, говоря по-простому, сомлел. «Это я и сам знаю. Все знают. Любимая тема для разговора на милю в округе, где бы тетя не встретила тетю». В людскую тоже были на этот счет кое-какие высказывания, и неудивительно. Держу пари, что это обсуждается и в бейсинг-стоке. Его, конечно, нельзя винить. Очень даже можно. Я виню. Я в том смысле, что он не нарочно. Что поделать, Берти, весна, брачный сезон? Пора, как, может быть, тебе известно, когда красуется голубь переливчатым оперением и помыслы юных полны любовным томлением». Парафраз строк из поэмы Теннисона «Локсли-Холл» 1842. Девушка вроде коротышки может в разгар весны с такой силой поразить сердце Гасси и без того ослабленной постоянным питьем апельсинового сока, что страшно подумать. В хорошей спортивной форме она одолеет любого. Кто-кто, а уж ты-то это знаешь сам, Берти. Вспомни, какого дурака ты когда-то! из-за нее валял. Не будем ворошить то, что было и прошло. Я ворошу только для того, чтобы доступнее выразить свою мысль, что Гасси больше достоин жалости, чем упреков. Это она достойна упреков. Зачем она его поощряет? Она не поощряет. Он просто прилип, и все. Нет, не все. Она его поощряет. Я сам видел. Она нарочно пускает в ход свое знаменитое обаяние. Не говори мне, что такая девушка, как кора-коротышка, обученная испускать с лестницы голливудских красавцев, не могла бы заморозить Гасси, если б захотела. А она не хочет. Вот и я об этом. И скажу тебе, почему. Я, правда, у нее не спрашивал, но убежден, что она разыгрывает этот сюжет с Гасси с исключительной целью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 А ты записывать? Ничего, Гасти не потянул. Погоди. Он не просто потянул, а вывихнул запястье. Ради спасения от страшной гибели чужого дитяти с риском для собственной жизни, останавливая понесшую лошадь. Дитя золотоволосое, если ты послушаешь моего совета, голубоглазое, румяное и прелестно шепелявит. Шепелявость, по-моему,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 и придавала единство действия всему эпизоду. Ну, а что до нежных моментов? Он где беспрерывно тоскует, помадлен, и как бы хорошо было, если бы она оказалась здесь, чтобы он мог заключить ее в свои объятия и так далее и тому подобное. Тут он был выше всяких похвал. Я списал всю эту чертовщину, упихал в конверт и отволок на почту.